Не нашлось места на страницах литературных журналов? Ну, отнюдь не потому, что она этого не заслуживала. Некий Одорико Таварес, крупный поэт на голову выше всех других поэтов, которые, кстати, кормились из его рук и были у него под башмаком, так как он контролировал две газеты и радио. Прочитав машинописный экземпляр «Элегии», сокрушенно покачал головой. Жаль, что ее нельзя опубликовать. К тому же она анонимная, заметил другой поэт. Это был Карлос Эдуардо. Смазливый молодой человек, знаток старины. Вместе с Таваросом он занимался какими-то темными делишками, скупая старинные изображения святых. Литераторы-неудачники и самые пылкие юнцы из числа гениев, которые не питали никакой надежды опубликоваться в воскресном приложении «Одорико», обвиняли его и Карлоса Эдуарда в том, что они будто бы прячут у себя распятие и церковную утварь, а их будто бы крадет из церквей шайка бандитов, специализирующаяся на этом и возглавляемая Марио Краво, субъектом сомнительной репутации. Об этом Краво ходили самые невероятные слухи, и, между прочим, он был приятелем и собутыльником гуляки. Худой и усатый Краво славился чрезвычайной изобретательностью. Он собирал автомобильные части, листы железа, всякие поломанные машины и, расположив этот хлам особым образом, создавал современную скульптуру. По единодушному мнению многих знатоков искусства и двух поэтов, этот негодяй был выдающимся революционным художником. Но это особая тема, и мы не станем ее касаться, оценивать мастерство Крава, и анализировать его творчество. Сообщим только в порядке информации, что критика впоследствии превознесла его творение. Его работами заинтересовались иностранные журналисты. Но в те времена Краво еще не снискал признания. И если и пользовался некоторой известностью, то только благодаря своим сомнительным подвигам в ризнице и алтарях. Говорят, Гуляка тоже участвовал, ему позарез нужны были деньги, в тайном ночном паломничестве в старинную церковь Реконкаво, которую возглавлял еретик Марио. Ограбление церкви вызвало тогда переполох, так как одна из украденных вещей приписывалась самому Агостиньо да Пьедаде, И монахи не стали молчать о краже. Сейчас это ценное полотно находится в одном из музеев на юге страны. Куда оно попало, если верить сплетням литераторов? С помощью этих двух компаньонов по части мусс и благочестивой торговли. В то утро, еще до завтрака, они сидели в редакции и беседовали о святых и их изображениях когда Карлос Эдуардо, вытащив из кармана экземпляр Элегии, дал ее прочесть Одорико, сетуя на то, что ее нельзя опубликовать, и не потому, что неизвестное имя автора можно было бы поставить любой псевдоним, но по цензурным соображениям. Товарес еще раз повторил «Жаль» и вслух прочел раури все игроки и негритянки бои Затем поинтересовался. «Ты сразу узнал автора?» «Думаешь, это он?» «Похоже, но это совершенно очевидно. Послушай». «Во всех казино воцарилась минута молчания. Приспущены флаги в публичных домах. В отчаянии девки рыдают. «Пожалуй, он. Разумеется, я нисколько не сомневаюсь».